Глава одиннадцатая. «Очень интересно». Король Фридрих еще раз обошел телегу, разглядывая установленное на ней для перевозки орудие. «Никогда ничего подобного я не встречал ранее. Даже не верится, что такое сочетание, казалось бы, несочетаемых деталей могло прийти в голову русскому юнцу». «Вы считаете, Ваше Величество, что русские не могут придумать ничего похожего самостоятельно?» Фон Винтерфельд, которого Фридрих называл своим ближайшим другом, мог позволить себе высказываться в присутствии своего короля. «Ганс, вы же были в России, и вам, как никому другому, известно, что я не имею в виду неспособность русских построить эту гаубицу вообще!» Фридрих посмотрел на Винтерфельда и поморщился. Его в последнее время все раздражало, даже хорошие друзья, которые позволяли себе подобные глупые высказывания. Вы были с дипломатической миссией в Петербурге, и не вы ли призвали меня относиться к русским с некоторой долей настороженности? Я просто уточнил, Ваше Величество. Винтерфельд тут же поклонился, пытаясь как-то смягчить свой промах. Не совсем понятно, что именно вы имели в виду. И я имел в виду молодость этого. Он щелкнул пальцами. Как зовут изобретателя? Данилов, ваше Величество. Пан Шиманский сообщил, что его зовут Данилов. Этот Данилов, по моим данным, не так давно учился в школе, и тут на тебе новое орудие. На самом деле Фридрих отлично помнил имя мальчишки, умудрившегося создать нечто, что дало такое преимущество Салтукову над Швериным. По-моему, тут что-то не так. Или же имя этого Данилова используют, чтобы скрыть истинного создателя Гаубицы, да и для того, чтобы ввести нас всех в заблуждение. И мне становится интересно, кто же все-таки ее на самом деле изобрел. Так же, как мне интересно, кто на самом деле говорит устами наследника российского престола. Вам не кажется, господа, что вокруг молодого двора слишком много не договаривают. И самое главное, почему у нас там все еще нет ни одного шпиона? И не надо мне говорить, что у наследника на самом деле слишком мало людей, и любой, кто не прошел проверку на преданность, сразу же начинает бросаться в глаза, тем самым теряя все преимущества. Фридрих позволил себе повысить голос. Я это и так прекрасно знаю, но я все еще не знаю, кто сумел так настроить князя против меня. И вот это, господа. «Мне совершенно не нравится». «Но зачем вашему величеству знать, кто именно стоит за спиной молодого князя?» Этого Винтерфельд действительно не понимал, искренне полагая, что Фридриху нужно перебороть себя и начать уже дипломатическое общение с императрицей Елизаветтой. Может быть, удастся договориться о том, чтобы закончить эту войну полюбовно? Ведь Елизавете по сути, было на Саксонию наплевать». «Мне пришли вести от наших друзей из Ганновера», — Фридрих остановился, глядя перед собой. «Вполне возможно, что скоро нам предстоит договариваться. И я хочу знать, с кем именно я или мои послы должны говорить, чтобы эти слова дошли до назначения. Сейчас же я ощущаю себя бредущим в потьмах. Что слышно от австриячки?» «Мария Терезия готовит армию к походу». Похоже, что она собирается оказать помощь своей царственной сестре, как и было прописано в заключенном когда-то договоре. «По этому договору они должны друг другу помогать только в случае нападения на их территории». Фридрих, как только проговорил последнюю фразу, сразу же понял, что он сказал. «Молчите, Ганс». Он поднял руку. «Я прекрасно знаю, что Елизавета считает Саксонию своей, потому что она была передана ее племяннику В качестве преданного принцессы Марии. Так я хочу поговорить с этим Шиманским. Он же наверняка присутствовал при походе ласти через территорию Речи Посполитой. Пана Шиманского с его людьми и оставшейся частью обоза разместили посреди лагеря под наблюдением наших бравых солдат. Поляки никогда не казались мне слишком надежными союзниками, и я принял решение не оставлять ни их самих, ни их обоз без должного наблюдения. Осторожно добавил Винтерфельд, который не знал, как отреагирует на его слова король, пребывающий в последнее время не в духе. Фридриха явно что-то тяготило, и он срывался даже на верных ему офицерах за совсем уж несущественные провинности. «Приказать привести сюда пана Шиманского?» Фридрих остановился возле него и некоторое время молчал, а затем задал очередной вопрос. «Сколько телег в этом обозе?» «Двенадцать, сир», — тут же ответил Винтерфельд. Но Шиманский предупредил, что подобные орудия еще в трех. Больше полякам не удалось добыть, чтобы не привлекать излишнего внимания Ласси, который всегда был излишне подозрительным. «Он же ирландец. Что с него взять?» — Фридрих скривился, словно раскусил лимон. «А в остальных телегах что?» Все, что может пригодиться для нужд нашей армии, Ваше Величество». Порох, пули, фузеи. Ласси еще перед выходом по приказу наследника, которому позволили провести некоторые нововведения, оснастил всех солдат фузеями единого образца. И последняя процедура перевооружения проходила где-то под Варшавой, так что наши гости сумели под шумок увести те фузеи, которые уже считались списанными из армии, но все еще вполне пригодными к использованию. «Хм...» — Фридрих задумался. И для чего это было сделано? Ведь, наверняка, осталось еще много фузей вполне пригодных к использованию, куда больше, чем прибрали к рукам наши польские друзья. Его Высочество сказал, что это сделано потому, что обеспечить всех бойцов пулями также единого образца будет куда проще и дешевле, чем постоянно путаться в калибрах. И самое главное, солдаты в бою могут не беспокоиться, что какая-то пуля может не подойти и просто не пролезть в ствол а все старое оружие было реквизировано в пользу тайной канцелярии и начавшего полную реформу полицейского управления. Там скорость боя не так важна, можно и подобрать, не суетясь, подходящий боезапас. Кстати, название полицейское управление императрице посоветовал наследник, и она его утвердила. «Об этом я знаю», — Фридрик задумчиво смотрел на гаубицу. «Что-то в последнее время не давало ему покоя». Интуиция настойчиво советовала оставить пока Саксонию и вернуться в Берлин. Но он уже так близко подошел к Дрездену. Про то, что в Российской империи идет реформа тайной канцелярии и полиции, ему писали, как послы, так и многочисленные шпионы и просто доброжелатели, обожавшие прусского короля при дворе Елизаветы. Но реформы эти велись довольно медленно, постепенно, не вызывая переполоха в обществе, и не заставляя людей испытывать какие-то жуткие потрясения, что интереса, во всяком случае его интереса, не вызывали. Про перевооружение и введение новой формы он тоже слышал, но счёл блажью. Опять же, те же фузии. Они же были не новыми образцами, так что и внимания на такие детали обращать не следовало. И было не слишком понятно, зачем об этом говорить ему сейчас его друг и советник. «Вот что, Ганс». «Не стоит приглашать сюда Шиманского. Я, пожалуй, пройдусь по лагерю. Ничто так сильно не призывает к порядку, чем внезапные проверки. Заодно сам осмотрю телеги с подаренным нам вооружением и поговорю с этим поляком, который уже почти нарвался на пару дуэлей, выводя из себя своей чванливостью моих офицеров». «Но, ваше величество...» Винтерфельд попытался остановить Фридриха, но тот уже махнул рукой, и направился в самую гущу, раскинутого для отдыха лагеря. Старый, уже кое-где потертый мундир короля, который тот носил во время походов с каким-то нездоровым упрямством, настолько резко выделялся среди мундиров генералов, не отличавшихся аскетизмом, что обращал на себя внимание. Солдаты сразу же узнавали своего короля и вскакивали, стараясь таким образом выказать свое почтение. На самом деле Фридрих частенько проделывал подобные маневры инспектируя свои войска, не сообщая предварительно о проверках. Да и во время марша его вызывающий выглядящий старый мундир мог появиться в любой части лагеря совершенно неожиданно. В этом король был прав. Постоянное ожидание проверки заставляло подчиненных пребывать в рабочем напряжении, не давая никому расслабиться. Фридрих не шел к польскому обозу целенаправленно. Он часто останавливался, обращался к солдатам, многих из которых помнил по именам, Заодно осматривал лагерь, отмечая мелкие недочеты и делая зарубки в памяти, чтобы позже попытаться эти недочеты исправить. До терех, стоящих полукругом в самом центре лагеря, оставалось пройти еще с четверть миля, когда раздался мощнейший взрыв. Телеги подпрыгнули, разбрызгивая вокруг себя летящую во все стороны шрапнель. Вокруг быстро распространялось вырвавшееся на свободу пламя разгорающегося пожара. Крики, ржание коней потонули в очередном грохоте. Хоть Фридрик и находился довольно далеко от эпицентра, волна, покатившаяся по земле, сбила его с ног, а резкие бьющие по ушам звуки на мгновение оглушили не удержавшегося на ногах короля. К нему тут же бросились генералы, и уже через мгновение Винтерфельд поднимал его, пытаясь отряхнуть с мундира грязь. Фридрих отмахнулся от него, с ужасом глядя на то, как весьма существенная часть его армии Просто прекратила свое существование, даже не вступив в честный бой. Вокруг уже вовсю суетились прибежавшие к месту трагедии другие полки, пытающиеся помочь раненым и найти выживших, а Фридрих все еще стоял, глядя в одну точку не взглядом. Наконец, встряхнув головой, он сорвал с головы набитую землей треуголку и повернулся к Винтерфельду. Ганс! Пошли гонца в ганновер! Буквально пролаял задыхающийся от ярости король. Пускай передаст, что я согласен со всеми последствиями. И найдите мне этих поляков. Или же поляков, кем бы эти твари не являлись, я лично с них живьем шкуру снимать буду. Ну где же они? Олег Груздев осадил нетерпеливо перебирающего под ним ногами жеребца. Когда раздался взрыв, привыкший к подобному на поле боя конь только уши прижал, больше ничем не выдавая своего беспокойства. Но сидящий на нем всадник нервничал, и постепенно это чувство смутной тревоги начало передаваться верному коню. Олег же привстал на стременах, оглядывая доступное его взгляду пространство. Он с большей частью своего небольшого отряда покинул расположение лагеря прусаков уже несколько часов назад. Уходили по одному, стараясь не привлекать внимания. Сам же Груздев вел себя просто отвратительно вызывающе, отвлекая все внимание на себя как солдат, так и офицеров. В последний же час он очень громко возмущался тем, что его держат как какого-то преступника, и наверняка не сообщили о благородном пане королю Фридриху, иначе чем можно объяснить то, что он так долго ждет встречи с королем, чтобы передать ему уже подарок польской августейшей семьи. Его вопли так всех утомили, что пара офицеров отправилась спросить про скандального поляка, да так и не вернулась. И когда пан Шиманский сам изъявил желание найти ставку короля, чтобы и спросить аудиенцию самостоятельно, окружающие его люди, смертельно уставшие за долгий и тяжелый переход, вздохнули с облегчением и даже не попытались его как-то задержать. Надо ли говорить, что ни в какую ставку Груздев не поехал? а изрядно попетляв по лагерю, уехал прочь, чтобы присоединиться к ожидающему его отряду. В лагере возле Терек остались четверо солдат, которым предстояло сделать самое сложное. Идея подобрать обоз и сделать из него огромную мину с чудовищным поражающим действием родилась у Салтыкова в тот самый момент, когда он узнал о предательстве поляков. Все высшие офицеры прекрасно помнили, как на том поле которое великий князь назвал полигоном, где они испытывали новую гаубицу Данилова, этот самый Данилов наспор взорвал небольшой бочонок с порохом на расстоянии, потянув к нему вымоченный в жиру шнур. Взрыв тогда произошел не слишком далеко от места, где располагался Петр Федорович, за что шутнику едва головенку не открутили. Но сам принцип из-за этого конфуза прочно засел в памяти у принимавших участие в испытаниях офицеров. И здесь им предстояло сделать нечто похожее. Самым трудным было проникнуть с заполненными шрапнелью телегами в лагерь прусской армии, да впечатление у Прусаков оставить, что это поляки так сильно их пощипали и унизили, несмотря на все договоренности, которые существовали между королем Фридрихом и королевой Софией Августой. Не зря же груздя в горло рвал, все польские ругательства вспомнив, чтобы у последнего рядового все сомнения пропали. Где же они? Олег поднес руку к рту и вцепился в тыльную часть ладони зубами. Боль слегка отрезвила молодого офицера, который никак не мог заставить себя признать, что оставил людей в лагере врага на верную гибель. «Бегут!» — крик раздался совсем с другой стороны, не с той, с которой Груздев ожидал подрывников. Резко развернувшись в седле, из-за чего конь недовольно заржал и тряхнул головой, Олег увидел, как к ним бегут трое солдат в польской форме. Поравнявшись с ним, один из них, держась за бок и переводя дыхание, через слово отрапортовал. «Васильев подорвался. Слишком близко к телеке подошел. У него постоянно шнур газ. Уже и пруссыки начали внимание на его метание обращать, так что он сделал вид, что что-то поправляет подрогожий. Да и...» Он махнул рукой, а потом размашисто перекрестился. «Упокой, Господь, душу его грешную!» Его примеру последовали все остальные. Немного помолчав, почти в память погибшего солдата, Груздев коротко приказал. «По коням! Нас сейчас будут со всеми собаками искать! Так что поспешим, ребятушки! А вот сумеем уйти!» Пока к вернувшимся подводили коней, он негромко спросил. «Как все прошло?» «Хорошо, прусаков положило, Много полегло. Да еще больше раненых. Иной раз гаубицы такого урона не наносят». А «Вот только такие фокусы...» не раньше, чем раз в тысячу лет получаются», — невесело хмыкнул Груздев. «Был когда-то троянский конь, но мы польскую свинью подложили. И армии урон, да и короли между собой переругаются, пока истину выяснят. А чтобы как следует переругались, надо сделать так, чтобы нас не поймали и продолжали на ясно-вельможных панов напраслину наводить». И небольшой отряд под предводительством Олега Груздева, блестяще справившийся с возложенной на него миссией, поскакал в ту сторону, откуда шел навстречу Прусской армии. Им предстоял сейчас длинный путь до Дрездена, который осложнялся еще и тем, что за ними вскоре будет вестись самая настоящая охота. Бог не выдаст, свинья не съест, процедил про себя Груздев, переходя в галоп, что еще позволяло сделать не слишком раскисшая дорога. Карета качнулась в очередной раз и остановилась. Именно отсутствие покачивания, к которому я уже начал привыкать, вырвало меня из сна, в который я погрузился, судя по тому, что день уже начал клониться к закату, несколько часов назад. Рядом всхрапнул Карл Александр Лотарингский и сел прямо, протирая кулаками заспанные глаза. «Где мы?» Сосна его голос звучал хрипло. «Понятия не имею». Я выглянул из окна кареты. И потому что я не вижу вокруг никакого намека на жилье, остановились мы просто посреди поля. Сейчас выясним». И я несколько раз сильно стукнул кулаком по стенке, отделяющей нутро кареты от козел, на которых сидел кучер. «Эй, что происходит?» Дверь кареты тут же распахнулась, словно открывший ее Михайлов ждал, когда же я заору, оповещая всех на пару верст вокруг, что мы с его высочеством изволили проснуться. «Ваше высочество». Михайлова отодвинул Алсуфьев и принялся докладывать обстановку. «Ваше Высочество!» Он наклонил голову, приветствуя моего спутника, а затем снова повернулся ко мне. «Мы находимся неподалеку от Гадыбуша. Если погода не испортится, то через пару дней достигнем Шверина». «Я помню, что мы планировали остановиться в Гадыбуше». Я невольно нахмурился. «Объясни нам, вот это точно Гадыбуш?» И откнул в направлении окружающего нас поля. «Нет, мы немного не доехали», – невозмутимо ответил Алсуфьев. «Нам навстречу движется карета в сопровождении троих всадников. Михайлову это показалось немного подозрительным, и он велел остановиться. Тем более, что мы обогнали ваши полки уже на трое суток, и с вами не слишком много охраны». «Господи!» – я протер лицо. Спросонья соображалась плохо. «Так остановите эту карету, выясните все и поедем уже туда, где мы сможем нормально поесть, освежиться и поспать на кровати». «Михайлов именно этим сейчас и занят, ваше высочество». «Отойди. Я хочу ноги размять да посмотреть, какого несчастного путника собирается кошмарить Михайлов, только за то, что тот решил поехать этой дорогой». Мой секретарь посторонился, и я выпрыгнул из кареты, сразу же поежившись от холода. Выдохнув, посмотрел на идущий изо рта пар. «Да скоро зима, и нам надо кровь из носа взять Берлин до ее начала, потому что зимой здесь не воюют, ну, практически, оставаясь на так называемых зимних квартирах». «Да пропустите меня!» Невдалеке раздался знакомый голос. «Михайлов, тебе что, уже пора окуляры носить, ежели ты меня узнавать не хочешь?» «А, это ты, Петр Александрович» протянул Михайлов, словно действительно только что узнал Петьку Румянцева. Так ведь доложить сперва требуется. А то вдруг в немилости ты у его высочества Петра Федоровича. Тебя же давненько при дворе молодом никто не видывал». Да я по поручению его высочества здесь уже столько времени торчу. Злобно пыхтя парировал Петька. А мне откуда знать такие подробности? Похоже, Михайлов решил над Румянцевым, как следует поизмываться. Вот доложу его высочеству. «А там, как он решит с тобой поступить, так и будет». «Похоже, пора вмешиваться», – процедил я, направляясь в ту сторону, откуда раздавались голоса, обладатели которых были скрыты от меня каретой. «Иначе мы здесь заночуем, а этого мне очень сильно не хотелось бы». Румянцеву все таки удалось приблизиться, так как он довольно успешно чеснил Михайлова, строившего из себя тупого служалку на потеху себе и окружающим. Со стороны их противостояние действительно выглядело забавным, и даже Элсуфьев просто стоял и смотрел, не собираясь, похоже, вмешиваться. «Пропусти его!» Тихо проговорил я, и Михайлов сразу же отступил в сторону, а Румянцев, который до этого так рьяно рвался мне навстречу, внезапно замер, не решаясь подойти. Тогда я сам сделал шаг вперед и обнял друга, похлопывая его по спине. «Ну, здравствуй, чертяка! Как прошла твоя миссия?» «Довольно успешно, Петр Федорович. Я отписывался вроде», – ответил он, растянув улыбку на пол лица. «Я остановился в Гадыбуше, когда на единственный постоялый двор заехал Криббе. Как я понял, он постой в этой дыре обеспечить должен». Я кивнул, а Румянцев продолжил. «Мы там у владельца весь постоялый двор в итоге арендовали. Только для нас, для остальных посетителей, он его до завтра закрыл. Пока Криббе там обустраивает все. «Я и выехал навстречу». «Молодец!» Еще раз хлопнул его по спине. «Поехали быстрее. Посмотрим, что за постоялый двор вы с Гюнтером Штурмом взяли». «Да, надеюсь, там найдется парочка смазливых служанок», добавил Карл Александр, который тоже решил вылезти из кареты. Русского языка он не знал, но мы говорили громко, и он попросил Алсуфьева хотя бы в общих чертах перевести ему наш разговор. «Да, парочку я видел». Внезапно Румянцев замялся. «Даже не знаю, как сказать, но у меня небольшой конфуз приключился». «Что случилось?» Я приподнял бровь, глядя на него. «Эм, в Шверине я встретил девушку, мимолетом. Между нами ничего не было», — замахал он руками. Как я понял, ее с детства готовят запереть в монастыре, и София, увидев, что я ненадолго уезжаю, решила перед постригом... Отхватить свою порцию скандала. Я выехал верхом и обнаружил ее в своей карете, когда мы уже были достаточно далеко от Шверина, чтобы вернуться без того самого скандала, о котором я упомянул. Господи, Петька, вот только ты сумел бы так подставиться. Я покачал головой, прикидывая, как можно минимизировать ущерб. Кто хоть ее родители? А вот в этом и кроется интрига, потому что она только смеется и говорит что так даже интереснее, и что я все узнаю в свое время. Ну, надеюсь, что я сумею разговорить девицу. Я внимательно посмотрел на Петьку. Я надеюсь, что она все еще девица. Ну, конечно, Петр Федорович, что я совсем без мозгов, что ли, чтобы соблазнять девушку, находясь в такой пикантной ситуации. Румянцев так искренне возмутился, что я сразу понял, боть его воля обязательно соблазнил бы. Значит, девица ему приглянулась. Может, и не придется слишком напрягаться, чтобы заменить монастырь на вполне родовитого и состоятельного русского графа. «Ладно, поехали. Посмотрим на твою монашку».